Глава 24. Он так сильно ударился коленом, что даже вскрикнул, и тут же услышал шепот Рен. «Торак, ты жив?» «Да вроде бы», — ответил он. Но дело обстояло совсем не так хорошо. Лишь крошечный ледяной выступ удерживал его от падения в бездну и неминуемые гибели. В полутьме он все же сумел разглядеть, что упал в узкую трещину. Раскинув руки, он легко мог коснуться обеих ее стен. Далеко внизу слышался шум талых вод. Похоже, там мчался бурный поток. Значит, ледяная река все-таки поглотила его. Как же теперь выбраться отсюда? Рен и волк смотрели на него сверху. Ему казалось, что до них не более трех шагов, а, может, и все тридцать. «Зато теперь мы знаем, куда делись талые воды», — сказал Торок, изо всех сил стараясь держаться мужественно и спокойно. «Ничего, ты не так уж глубоко провалился», — попыталась утешить его Рен. «И даже ничего не уронил». «И лук при мне», — подхватил он, надеясь, что голос его звучит не слишком испуганно. И Нануак. Действительно, мешочек из кожи ворона по-прежнему висел у него на поясе. А вдруг он не сумеет выбраться? Навсегда останется в этой ледяной трещине, и Нануак будет похоронен здесь с ним вместе. А без Нануака нет ни малейшей надежды когда-либо уничтожить проклятого медведя. Значит, лес будет приговорен к смерти». «Все живое в нем погибнет только потому, что он, Торок, не смотрел себе под ноги». «Торок?» — прошептала Рен. «С тобой все в порядке?» Он хотел сказать «да», но вместо этого лишь невнятно каркнул в ответ. «Не надо так громко!» — испуганно выдохнула Рен. «Новая лавина может обрушиться, или твоя трещина возьмет и закроется». «Вот спасибо!» — пробормотал Торок. «Хорошо, что предупредила! На, попробуй за него ухватиться!» Рен, опасно свесившись через край, опустила в трещину свой топор, крепко привязанный за топорище к ее запястью. «Тебе меня не поднять! Я слишком тяжелый!» — возразил Торок. «Я просто стащу тебя вниз, и мы оба упадем!» «Упадем! Упадем!» — эхом подхватили льды вокруг него. — А ты не можешь как-нибудь взобраться повыше? — спросила Рен. Голос ее явно начинал дрожать. — Я бы и попробовал, — горько усмехнулся Торок, — если б у меня были когти, как у Росомахи. — Когти, когти! — пропел лед. И у Торока возникла идея. Очень медленно, страшно боясь соскользнуть с узенького выступа, он осторожно снял заплечную корзину и отыскал в ней оленьи рога. Рожки принадлежали тому самцу косули, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Они были короткие, но довольно острые. Если ему удастся привязать их к рукам, то, может быть, он сумеет вырубить во льду ступеньки и как-то вскарабкаться наверх. «Что ты собираешься делать?» — спросила Рен. — Сейчас увидишь! Времени объяснять не было. Ледяной выступ под ногами с каждой минутой становился все более скользким, да и ушибленное колено сильно болело. Сняв рукавицы, Торек вытащил остатки сыромятных ремешков и с их помощью привязал рога к запястьям. Это оказалось невероятно сложным делом. Пальцы совершенно онемели от холода, и пришлось пустить в ход зубы. Наконец, тороку все же удалось затянуть узлы на кожаных ремешках. Придется немного поцарапать этот замечательный лед, сказал он Рен. Надеюсь, ледяная река ничего особенно не почувствует. Рен не ответила. Конечно же, почувствует, но разве у них есть выбор? От первого удара ледяные осколки так и посыпались в пропасть. Даже если ледяная река более не почувствовала, то звон этот наверняка услышала. Оскалившись, торок заставил себя ударить еще раз. Снова посыпались осколки, за которыми последовало гулкое эхо. Но лед все-таки был очень твердым, а замахнуться топором торок не решался, опасаясь, что соскользнет с уступа. Он рубил и царапал стену оленями рогами, и ему удалось все же вырубить четыре неровные зарубки на расстоянии примерно в локоть одна от другой. Зарубки кончались на такой высоте, до которой он сумел дотянуться, и были пугающе мелкими, менее чем в палец глубиной, и не было никакой уверенности, что они смогут выдержать его вес. А вдруг, когда он поднимется на одну из этих ступенек, она возьмет да и рухнет, а он полетит в пропасть. Сдвинув топор за спину, Торок правой рукой дотянулся до вырубки у себя над головой и изо всех сил вонзил в лед острый конец рога. Рог глубоко вошел в лед и сидел там, похоже, довольно крепко. Тогда Торок осторожно поставил сперва левую ногу, а потом и правую на первую ступеньку, расположенную чуть выше основного выступа. Но заплечная корзина и лук — Как оказалось, сильно тянут его назад. В отчаянии торок прижался лицом ко льду, стараясь восстановить равновесие. Волк тихо взвизгнул, призывая его поторопиться. Сверху прямо тороку в лицо посыпался снег. «Отойди!» — сердито прошипела волчонку Рен. До Торака донеслись звуки какой-то возни. Видимо, Рен оттаскивала волчонка от щели за шиворот, а тот обиженно рычал. — Еще чуть-чуть, — сказала Рен Тороку, — и не смотри вниз. — Слишком поздно, — она это сказала. Торок уже успел туда глянуть, и у него так закружилась голова, что он чуть не упал в поджидавшую его бездну. Преодолев приступ головокружения, он попытался подтянуться к следующей ступеньке и промахнулся, нечаянно выломав оленем рогом кусок льда, который задел его и чуть не прихватил с собой. Он попробовал снова, и на этот раз Рок вонзился в лед сразу и крепко. Медленно, осторожно Торок согнул правую ногу, нащупал ею следующую ступеньку на локоть выше предыдущей и перенес на нее всю свою тяжесть. И тут вдруг правое колено дрогнуло и стало предательски подгибаться, «Ничего, все отлично, ты молодец», — уговаривал он себя. «Просто не стоило переносить всю тяжесть тела на больную ногу. Ты что, забыл, как сильно ударился ею при падении?» «Меня разбитое колено подводит», — задыхаясь, сказал он Рен, — «совсем не держит, я не смогу». «Да нет, сможешь?» — почти сердито ответил Рен. Постарайся дотянуться до последней ступеньки, а там я тебя перехвачу. Плечи жгло от напряжения. Казалось, в заплечный мешок наложили камней. Торок резко потянулся вверх, и правое колено опять опасно подогнулось. Но тут он почувствовал, что Рен ухватил его за ремень заплечной корзины и тянет вверх. Потом ей удалось схватить его за руку, и, наконец, с ее помощью он выбрался из трещины совершенно обессилившие. тяжело дыша. Они несколько минут полежали на самом краю пропасти, затем с трудом отползли подальше, встали, отошли от ледяных утесов в сторону и рухнули в легкий глубокий снег. Волк, решив, что это такая игра, принялся скакать вокруг, улыбаясь во всю свою волчью пасть. Вдруг Рен принялась смеяться, и никак не могла остановиться. Торака тоже ни с того ни с сего разобрал дикий смех. — Ты все-таки в следующий раз смотри, куда идешь! — выкрикивала Рен, задыхаясь от смеха. — Постараюсь! — вытирая слезы, отвечал Торак. Он лежал на спине, позволяя ветру посыпать легким снежком разгоряченные щеки и, глядя на то, как высоко в небе белыми лепестками трепещут На ветру маленькие облачка. Никогда в жизни не видел он ничего прекраснее. И вдруг он заметил, как волк рядом яростно роет в снегу яму, явно пытаясь что-то достать оттуда. — Что это ты там нашел? — спросил у него Торок. Но волк уже откопал свою добычу и высоко подбрасывал ее, ловя зубами еще в воздухе. Это была одна из его любимых забав. Пару раз он даже сделал вид, что жует найденный предмет, но тут же выплевывал его, и все начиналось сначала. Наконец он угодил своей игрушкой прямо руку в лицо, и тот со смехом отмахнулся. «Фу! Что ты делаешь?» Только теперь руку удалось разглядеть, что это такое. «Маленькая, примерно с человеческую кисть, коричневая куколка, покрытая шерстью и какая-то странно плоская» возможно, раздавленной ледяной глыбой. На лице куколки застыло выражение бешеного гнева, которое от чего-то рассмешило Торака. Что это? С отвращением пробормотала Рен и потянулась к бурдюку с водой. Торок не выдержал и рассмеялся. Очень злобный, замерзший леминг. Рен тоже расхохоталась, прыская водой. Прямо-таки в лепешку превратился, хохотал Тора, катаясь по снегу. «Нет, ты только посмотри на его морду! Он вроде как удивляется!» «Нет, не надо! Убери его!» — кричала Рен, хлопая себя по бокам. Они смеялись так, что у них заболели животы, а волк все скакал вокруг них, страшно радуясь, что так развеселил их, и все подбрасывая вверх замерзшего леминга. В конце концов он подбросил его особенно высоко, подпрыгнул, ловко извернувшись в воздухе, и одним глотком проглотил свою находку. Потом он, видимо, решил, что ему слишком жарко, и плюхнулся в лужицу подтаявшего снега, чтобы немного охладиться. Рен села, вытирая глаза. «Он что, никогда просто так свою добычу не ест? Ему обязательно нужно сперва швырнуть ее тебе в лицо!» Торок усмехнулся. Я уже устал просить его этого не делать. Он встал на ноги. Становилось холодно. Ветер усилился. Начиналась метель. Легкий снег, завиваясь клубами, как дым, летел над землей. Облака, превратившиеся в гигантские, мутного цвета лепестки, совершенно скрыли солнце. — Посмотри, — сказала Рен, указывая на восток. Торок обернулся и увидел, что над горизонтом клубятся темные тучи. «Ох, нет!» — прошептал он. «Ох, да!» — сказала Рен. «Это снежная буря!» Завыл и засвистел ветер. Ледяная река все-таки проснулась, и, похоже, она была очень сердита.